Глава 17 Слова Тихона о достоинстве натолкнули меня на мысли. По большому счету, единственное, чего я хотел в этом мире, это наказать мразей, которые шагают по головам. Такими были Волковы, такими же остались Купец Морозов и Прохор Кириллович Щербатов. Свиновод и по совместительству сосед моего вассала Тихона Молчанова, а значит и мой сосед. Таким же был и Иван Юрьевич Сухоруков, приказчик, который занимался покупкой магических кристаллов и которого я наказал». Точно таким же, но чуть более хитрожопым был и губернатор Федор Иванович Долгоруков. Да и Фома Сергеевич, Петр Ильич и книги Неразумовская по большому счету, тоже не сильно интересовались моим мнением, когда отправились браконьерить на мои земли. Хорошо, хоть приставы окоротили этих деятелей, только благодаря приставам я получил некоторые дивиденды. Получалось, в этом мире это норма жизни. То есть, если у тебя есть сила и власть, то ты сам себе закон». Меня такое положение дел не устраивало. Играть по их правилам, становиться подобным им я не хотел, но прекрасно понимал, если не буду достаточно силен, то со мной и разговаривать не будут. А если начну разговаривать с позицией силы, то стану таким же, как они. Нет, оборвал я себя, никогда не стану, потому что у меня есть принципы. Я никогда не переступлю интересы человека, чтобы добиться своей цели. Если, конечно, этот человек не решил перед этим переступить через меня и моих близких. В таком случае ответка ему прилетит по полной. На своей шкуре испытает, каково это, когда тебя ни во что не ставят. Собственно, так и произошло с дядей Прохором. Он долгое время обворовывал соседей, а теперь лишился свиней. Плюс ворованные земли вернулись к своему хозяину. И тут меня осенил: Этот дядя Прохор не использовал сейчас магию. А ведь у него есть магические способности. Потому что иначе он не смог бы развернуть над своими землями защитный купол. Причем его сила побольше, чем у Тихона, иначе он не смог бы оттяпать молчановские земли. Да и у купца Морозова тоже наверняка есть сила, потому что иначе дядя Прохор не вводился бы с ним. Знаю я такую породу людей, знаются только с нужными людьми. «Тихон», — обратился я к своему вассалу, — «ты знаешь, какими магическими способностями обладает дядя Прохор и купец Морозов?» «Знаю», — ответил Тихон, помешивающий мясо на сковороде сосед может управлять животными, а Анатолий Владимирович Морозов управляет растениями. «Вон как!» — ответил я, и вдруг подумал, что дядя Прохор вполне возможно пытался управлять умкой и шеланью. Вот только ждал его обламинго, потому что два этих демонических волка — духовные звери, а значит, признают только одного хозяина. Хотя в нашем случае шелань слушается меня, но это возможно потому, что мой сянь так приказал». А еще подумал про то, что если мне не удастся сделать барьер непроницаемым для людей и животных, то придется Умку и Шелань оставить тут, чтобы помогали в защите. И, наверное, Богдана и Вадима тоже придется пока оставить. Ну а что? Мясо теперь есть, подкину других продуктов и пусть поживут тут, пока не придумаю, как утихомирить дядю Прохора. Но это, так сказать, запасной вариант. А сейчас нужно попробовать все-таки соединить красный магический кристалл и защитный артефакт. Я сел в позу для медитации и уже привычно прогнал ци по каналам, углубляя и укрепляя их. И тут заметил, что каналы, предназначенные для черной цы, заполнены. Не сказать, чтобы до краев, но и не на донышке. Даже стало интересно. Когда я успел хапануть? Понятно, что чувства отравления не было, потому что черная ци не вышла из берегов. Но прикольно, что я даже не почувствовал притока. Прикинув, когда это могло произойти, я выделил два варианта когда сегодня попали в засаду и когда дядя Прохор и купец Морозов приходили качать права. В первый раз я не почувствовал в полубоя, а во второй раз сосед из Заумки и Шелани не нападал на меня открыто. Просто его ненависть сочилась и попадала куда нужно. Это что, получается, для накопления черной цы, мне не нужно плодить врагов? Да. Как бы там ни было, у меня была черная ци, и я вспомнил про бомбы. Они меня здорово выручали. Надо бы еще несколько зарядить на всякий пожарный. Но это потом. Сначала нужно разобраться с барьером. Поэтому, прогнав еще раз цып по каналам, я направил ее в печь Дан, а потом и в защитный артефакт вместе с красным магическим кристаллом. Но мне никак не удавалось сосредоточиться, потому что запах жареного мяса щекотал ноздри и вызывал аппетит. А потом и вовсе тихо начал чистить лук. Тут уже не только ноздри защекотало, но и слезы из глаз полились. Ну и я понял, что пока все эти кухонные дела не закончатся, я ничего не смогу сделать» потому как другого помещения в доме Молчановых не было. Для матери было выгражено место за занавеской, а Егорка спал на печи. Было еще место на лавке. По всей вероятности, это было место Тихона. Теперь нужно придумать, как разместить Богдана и Влада. Эх, сюда бы ту штуку, которая на мой день рождения увеличила размеры моей гостиной. Но я ведь даже не знаю, как моим слугам это удалось сделать. Понятно, что магия. Вот только что это, артефакт или чья-то способность? Если сила, то чья? У Егора Казимировича электрические разряды, у Матрёны целительская сила, у Просковьи чудесные эклеры. Остается Кузьма. Но у него вроде никаких сил нет. Или есть. А если артефакт, то какой и где? Хотя какая разница, здесь и сейчас этого артефакта нет. Тихон, а какая сила у тебя? Спросил я у своего вассала. Я могу воздействовать на эмоции людей. Правда, очень немного и далеко не всегда, ответил Тихон. — Собственно, за эту способность меня Анатолий Владимирович Морозов и ценил. — Плохо ценил, — усмехнулся я, — если позволил тебе уйти. — Я сегодня очень удивился, когда увидел Анатолия Владимировича рядом с дядей Прохором, — поделился Тихон. Мне и в голову прийти не могло, что они знакомы. Но сейчас, думая об этом, я понял, что знаков на самом деле было много, если бы я не был таким слепцом. В голосе Тихона звучали неподдельный горечь и разочарование. Я знал, что это очень больно, разочаровываться в людях, поэтому решил поддержать парня. «Не кори себя», — сказал я ему. «Твоей вины тут нет». «Есть», — не согласился Тихон. «Если бы я раньше понял это, то не позволил бы дядь Прохору зайти так далеко». «Но ты не сидел без дела», — возразил я. «Ты боролся как мог. Писал жалобы, искал пути. Ко мне вот пришел». «Это да», — согласился Тихон. «Это было здравое решение». «Слушай, а ты говорил, что тебя брат, надо умел заполнить анкету». Вспомнил я наше знакомство и первый разговор. «Не брат», — поправил меня Тихон, — «а дальний родственник». «Ну, свояк». «Маминой сестры муж. Он тоже приезжал к вам. В первый день». «Какая у него фамилия?» — спросил я. Тихон назвал. Я покопался в памяти и покачал головой. Я его не помню. Хотя чего мозги грузить? Анкеты же у меня с собой. Я достал листочки и, полистав, нашел нужный. Там тоже был конфликт с соседом. «Это что, семейное у вас?» — усмехнулся я. — Выходит, что да, — смущенно засмеялся Тихон и почесал затылок. Запах жареного мяса был настолько соблазнительный, что я уже захлебывался слюной. И тут из-за занавески раздался стон. Тихон тут же метнулся туда. «Матушка — Матушка! — услышал я его заботливый голос. Женщина что-то сказала, еле слышно. «Да — Да! — раздался радостный возглас Тихона. — Сейчас готовится и принесу вам. Из-за занавески Тихон вышел счастливым. И я понимал его. Больная матушка захотела есть. Мой взгляд снова упал на красный магический кристалл. Приспособить его в артефакт у меня пока не получалось. Но если вспомнить зеленую лужайку и распустившиеся зимой под куполом цветы, то можно для кристалла найти другое применение. А потому я взял кристалл и подошел к занавеске. «Я хочу попробовать исцелить твою матушку», — сказал я Тихону. «Я не уверен, что получится, но попробуем». «Хуже не будет?» — с тревогой спросил Тихон. «Точно нет», — успокоил я парня. «Тогда делайте». Вообще я ни разу не использовал магические кристаллы, заряженные красной ци, для такой цели. Поэтому понятия не имел, получится или нет. Когда у медведя лечил марту, я использовал красный камень. Ну и еще с помощью красного камня лечил защитный барьер вокруг усадьбы. А вот магические кристаллы не использовал ни разу. Сомнения мои были понятны. Магический кристалл и красный камень — это далеко не одно и то же да и связь между ними основана на моей яйце, а у меня лекарских способностей нет. Вот поджечь или взорвать — это пожалуйста. Но лечить, хотя Марту лечил, но там другое. И тем не менее я решил попробовать. В конце концов, попытка не пытка. — Госпожа Молчанова, — сказал я негромко, — разрешите зайти. В ответ была тишина. Я глянул на Тихона, снова вернувшегося к сковороде. Он кивнул, мол, заходи. Я отодвинул занавеску и сказал — «Госпожа Молчанова, я сейчас поставлю над вашей кроватью защитный купол. Если вдруг почувствуете себя хуже, дайте знать, хорошо?» Женщина не отреагировала. Подождав немного для приличия, я опустил в магический кристалл ЦИ, пропущенную через котел Дан. Купол сразу же развернулся. Регулируя подачу ЦИ, я сделал так, чтобы купол был только над кроватью. Положил кристалл на одеяло постоял немного, наблюдая, какое действие оказывает моя магия, а потом вернул занавеску на место и снова сел за стол. Придвинул защитный артефакт, попробовал настроиться на него, но у меня ничего не выходило. Мысли все время блуждали где-то, нос раздражал аромат жареной свинины, плюс я прислушивался к тому, что происходило за занавеской. Вдруг срочно потребуется мое вмешательство. Открылась дверь, и в комнату вошел Егорка. — Братка? — спросил он у Тихона. — А есть скоро, а то сил уже больше нет терпеть. — Еще чуть-чуть, — строго ответил Тихон. — Что там с мясом? — Последнюю тушу разделывать начали, — с гордостью сказал парнишка. — Мясо, которое в заморозку, подвесили в сарайке. Кишки в сенцах. Поедим и мыть буду. Потом дядь Кузьма сказал, что научит меня колбасу делать. — А ты умеешь делать колбасу? — Нет, Егорка, не умею, — признался старший брат. — Ничего, дядь Кузьма и тебя научит. Он знаешь, какой хороший. Он вообще охотник и много дичи поймал. Он все умеет. Я смотрел на Егорку, слушал его и думал. Когда, интересно, он в последний раз ел мясо? А ведь он растет, ему белки нужны. Но теперь все будет хорошо. Лишь бы я смог защитить их.